Глава 23. До его ушей донеслись два голоса, Изаил даже через дверь узнал их. Затянутые в перчатку пальцы замерли на ручке, и он прислушался. "Юстиниан по-прежнему настаивает на встрече с ним сэйлен. Я даже думаю, что он хочет вручить ему медаль. И что об этом скажет церковь Торион? Король Вестмарша чествует некромантов в самом сердце своих владений? Да, старейшин Закарума по головных хватит удара". Последовал смешок генерала. «Может, оно того и стоит. Хотя бы, чтобы увидеть, что они предпримут». «Вот что я вам скажу. Юстиниана ждет разочарования. Зейл никогда не примет подобной почести». «И что, по-вашему, он принял бы в награду? Или мне стоит спросить, кого?» Служитель Ратма решил, что это подходящий момент, чтобы войти, пока разговор не стал слишком неудобным для всех. Генерал Торион и Селин стояли прямо у входа в гостиную. Оба удивленно повернулись к некроманту. Офицер был одет так же, как и тогда, когда они с Зейлом впервые встретились, за исключением того, что на этот раз он носил шлем даже в присутствии леди Несарда. Зейл едва ли мог его за это винить. Он подозревал, что после ужаса прошлой недели многие жители столицы держали головы прикрытыми. Лицо Сейлина расцвело, когда она увидела Зейла, и он почувствовал, как его наполняет незнакомая легкость. Несмотря на свои чувства, он сохранил безразличный вид и склонил перед ней голову. На леди было пышное струящееся платье цвета лесной зелени и серебра, с оборками на плечах и шнурованным корсажем. Ее алые волосы не спадали на плечи, а шею украшала не джемчуга. Хотя Зейл трижды отказывался от приглашения Юстиниана четвертого явиться во дворец, Сейлин в конце концов удовлетворила просьбу короля и встретилась с ним. Таким образом, она смогла объяснить ситуацию к удовольствию молодого правителя Вестмарша. Она также пообещала королю, что никогда и никому не расскажет о его роли в той полной ужаса ночи. Вина Юстиниана была велика, но им манипулировали самым жестоким образом, и даже Зейл не видел ничего хорошего в том, чтобы открыть правду. Генерал Торион был прав, когда сказал им, что падение Юстиниана приведет лишь к большему кровопролитию и смуте. «Волшебник!» – приветствовал его Торион. «Генерал», – ответил Зейл, подражая краткости собеседника. Однако, обращаясь к Селин, он сказал. «Я рад, что вы так скоро вернулись, Миледи. Правда? Ее глаза манили его. Мне бы очень хотелось уехать, не попрощавшись Собравшись с духом, добавил некромант. Торион, стоявший позади леди Нисарда, позволил себе краткую улыбку. Стерев ее, он кивнул женщине. «Я должен вернуться в свою штаб-квартиру, сейлен Нужно еще многое уладить и восполнить потерю множества хороших воинов». «Да, в том числе и Алика Матеуса». «Несомненно, теперь, когда все тела погибших обрели последнее упокоение, мы должны приступить к работе по восстановлению города». Он поцеловал ее руку. «Скоро увидимся. Нам нужно многое обсудить». Напоследок Торион обратился к Зейлу. «Прощай, волшебник, и спасибо тебе». Служитель Ратмы слегка наклонил голову. Только услышав, что генерал вышел из дома, он приступил к объяснениям. «Моя работа завершена. Пора мне двигаться дальше. Есть и другие эманации, которые я ощущаю. Равновесие по-прежнему под угрозой». Лицо Сейлин омрачилось. Затем мрачность сменилась выражением решимости. Тогда я отправлюсь с вами. Ваша роль закончена, миледи. Хватит и того, что вы сумели использовать свои способности, чтобы вернуть нас и Сардека сюда, до того, как капище разрушилась окончательно, а после настояли на том, чтобы позаботиться о моих ранах. Этого достаточно. Пора вам прожить жизнь, которая и полагается большинству людей. Ваш брат похоронен всего лишь три дня назад, и... И с ним моя жизнь здесь закончилась. У меня ничего не осталось, кроме здания, до которого мне нет дела. Неужели вы думаете, что я смогу снова стать той, кем была прежде, после всего, что случилось, с... После всего, что случилось...» Некромант покачал головой. «Вы должны остаться ради блага королевства, если не ради чего-то другого». «Юстинян нуждается в помощи, и не только от такого верного солдата, как генерал. Ему понадобится кто-то вроде вас». Она открыла рот, чтобы возразить, но не смогла. И все же сейлен полностью не сдалась. «Король быстро учится. Он не будет нуждаться в моей помощи вечно, и его отец по-прежнему присматривает за ним, благодаря вам». Зейл ничего не ответил, лишь кивнул. Тень Корнелия еще какое-то время будет направлять сына, прежде чем вернется на покой. Вестмарш нуждался в такой стабильности, даже если никто, кроме Селин и Ториона, не знал правды. Решив уйти до того, как ситуация осложнится, некромант внезапно зашагал мимо Селин, двигаясь так быстро, что леди Несарда пришлось догонять его. Она застала его как раз в тот момент, когда он открыл одну из больших дверей, ведущих наружу. Как ни странно, Барнаби, обычно стоявший рядом как раз для выполнения такой задачи, исчез как только скрытый плащом с капюшоном заклинатель, спустился по ступеням. Несмотря ни на что, слуги по-прежнему продолжали настороженно относиться к таким, как Зейл. «Прежде чем вы уйдете, позвольте кое-что сделать», – сказала аристократка, ловя правую руку некроманта без малейшего признака отвращения к тому, что таилось в перчатке. Зейл хотел было спросить ее, что именно, и в этот миг Сейлин легонько поцеловала его в губы. Когда женщина отстранилась, в ее улыбке был намек на озорство. «Легкий румянец вам к лицу, просто Зейл». Некромант склонил голову, а затем быстро отступил под покров ночи. В последний момент из-под капюшона донеслось. «Прощай, Сейлин». У подножия наружной лестницы была привязана полностью нагруженная лошадь, когда-то принадлежавшая сардыку Сейлин настояла на том, чтобы Зейл, по крайней мере, принял животное и то, что оно несло. Некромант не стал противиться подарку. Там, куда он направлялся, животные и припасы будут не лишними. Дул сильный ветер, но ночь была ясной. Впервые с момента его прибытия в город. Зейл попытался отвязать поводья и обнаружил, что они почему-то завязаны сильнее, чем следовало бы. «Держу пари на жизнь, и посмертие тоже, что она до сих пор наблюдает за нами из дверного проема, парень!» Раздался тихий голос из сумки на боку у Зейла. «Это не наша забота, Хамберт». Череп фыркнул. «О да, я верю в это так же, как и ты». Наконец узел распустился. Отвязав поводья, Зейл вскочил в седло Сделав это, он невольно бросил взгляд на дверной проем. Камберт бы выиграл свое пари. Сделав вид, что не заметил Сейлин, Зейл направил лошадь к воротам. Его вовсе не удивило, что они уже были открыты, вероятно, по указанию генерала Ториона. Когда служитель Ратмы приблизился, стражник демонстративно смотрел в другую сторону. Некромант слегка подхлестнул с скакуна. Когда он приблизился к воротам, Камберт пробормотал. «Оглянись, Зейл, в последний раз!» Он оглянулся и увидел, что Сейлен по-прежнему стоит и наблюдает за ним. Хотя Зейл и не сказал об этом своему компаньону, Череп усмехнулся. «Я так и думал». В следующий миг они проехали мимо встревоженного стражника сквозь ворота. Тьма, вечный спутник и противник некроманта, манила Зейла как и всегда. С другой стороны особняка Несарда, человек, с виду простой наемник, Хотя на самом деле кое-кто, несравненно более могущественный, наблюдал за некромантом и женщиной, которую тот только что покинул. Они столкнулись с испытанием и выдержали его. Наблюдатель кивнул. Пара с потенциалом. Правда, он немного помог, направив Виндиго туда, где зверь мог оказать наибольшую помощь. Но именно благодаря усилиям этих двоих зло было побеждено. Было бы интересно посмотреть, как они справятся с ним в следующий раз, когда встретятся вновь. С этой мыслью неизвестный расправил огненные крылья и невидимый для всех взмыл в небо. Конец. Текст читал Деладье. Аудиоверсия записана для группы ВКонтакте «Мышонки на книжонке».